Без номера. Двуличие бич современного общества. Жена врет мужу, муж жене, подчиненный начальнику, а начальник совету директоров, те акционерам, а те представителям власти. Дети врут родителям, родители детям. Ты должен держать лицо, чтобы не происходило. А если забрать у тебя маску? Кто ты? Кто ты в глубине своей трусливой душонки? Что ты стоишь без атрибутов, принятых социумом? Держи спину прямо. Улыбайся посторонним. Делай вид, что тебе не все равно. И надейся, что никто и никогда не сможет заглянуть за зеркала твоих глаз. Никто и никогда не должен увидеть то, что вижу в тебе я. А я вижу ложь и ничтожность твоей душонки, которую еще можно было спасти. Но ты не хочешь, потому что так легко и просто плыть по течению. Так легко и просто делать то, что от тебя ждут люди. И так сложно оставаться самим собой быть честным. Понятия чести размылись, их обесценили. Сейчас более других качеств ценится способность бросать пыль в глаза. Какое сладкое чувство. Ты еще не знаешь, что тебе уготовано, а я знаю. Играя в твою игру, я всегда сохраняю собственные правила и тысячи путей отхода. «Стратегия. Тактика. Жизнь. Живи, пока живется. Даже если тебе кажется, что сейчас худшее время, я гарантирую, лучше не будет. И ничего не изменится. Ведь ты не хочешь изменений. Тебе проще врать».